В остальном Лесли ничуть не изменилась. Возможно, немного постарела, стало более чувственной, словом, набрала жизненного опыта. Ее прежде темнорусые волосы немного порыжели, а большие кори глаза теперь придавали ее соблазнительности некую таинственность. Морщина на лице прибавилась, но все же оно оставалось аристократическим, изысканным. Когда Лесли прижалась к Дэвиду, давние впечатления вспыхнули с новой силой. Тело у нее было гибкое, сильное, полно груды, нацеленное на секс, вылепленное им и для него. «Боже мой! Боже мой! Вот Дэвид!» — она прильнула губами к его уху. Они уселись за столик. Лысли лежала его руку в своей, отпустила, закуривая, но тут же взяла ее вновь. Они заговорили, перебивая друг друга. Ему казалось, она не слушала, хотя беспрестанно кивала, не сводя с него глаз. Он рассказал приготовленную как раз на такой случай истории, Воевал в Италии, был ранен, и его решили вернуть к прежней специальности, где он принесет больше пользы, чем орудой винтовкой. Сколько ему доведется пробыть в Нью-Йорке, неизвестно. «И тут я не хитрю», — сказал он себе. Я и в самом деле не знаю, надолго ли в эти края. Жаль. Он с радостью бы встретился с Лесли еще раз. Ужин был лишь прелюдией». Оба это понимали и не пытались скрыть волнение, с каким предвкушали еще раз пережить самое приятное — юношескую любовь в укромных уголках, вдали от глаз взрослых. «Ведь запретный плод так сладок». «У тебя?» — спросил он. «Нет, голубчик, я живу с тетей, младшей сестрой матери». «Значит, у меня», — сказал он твердо. «Дэвид». Лесли сжала его руку и помолчала. Эти старые хрычи, хозяева Монтгомери, они слишком хорошо знают нашу компанию. — У меня есть ключи от квартиры Пегги Уэбстер. Помнишь ее? Ты был на ее помолвке Джеком Уэбстером. Джека ты знаешь, он теперь в МФ, а Пегги уехала к нему в Сан-Диего. Поедем к Пегги».